Она остановилась, прислонилась спиной к раздвоенному стволу молодого клена. — Мне бы радоваться сейчас, на шею тебе броситься, а вместо этого плакать хочется. Нет, ты не думай, я счастлива. Сколько мечтала. Только я боюсь. За нас обоих боюсь. Ты думаешь, ты не изменился? «С чего бы вдруг?» — спросил я, но сам понимал, что она и сейчас права. «Ты знаешь, разве сможешь ты жить теперь, как все нормальные люди, иметь свой дом, семью, работать, детей воспитывать?» Я вздохнул. Уж это точно. Отравлены мы навсегда. Оно и раньше плохо получалось делать вид, что все вокруг нормально и все действительно разумно. А уж теперь... А хоть и так, Ириша, все равно же мы будем вместе. Пусть здесь или на планете у Антона, он ведь приглашал, или с ребятами отправимся 23 век искать. Вот именно, с ребятами. Нас 11 человек здесь. И как ты все дальнейшее представляешь, если нам придется до смерти друг возле друга держаться? Олег с Ларисой... «Дмитрий с Наташей у них проще. А с Алексеем как быть?» «Еще есть Альба. Она с тебя глаз не сводит. Уверена, что рано или поздно тебя отобьет». Покачала головой, улыбнулась грустно. «У нее пройдет. Молодая». Только и нашел я, что ответить. «Я тоже была молодая. Однако не прошло». «Слушай, вдруг сорвался я. Так что?» «Всю жизнь и будем по сторонам озираться, как бы невзначай не обидеть кого. С Алексеем это твоя проблема. Нужно ли было ему что-то обещать?» «Видишь, как плохо. Еще ничего не решили, а ты уже готов в нем чуть не врага своего видеть. Давай подождем немного. Ведь больше ждали». Она протянула руку, чтобы погладить меня по щеке, как часто делала раньше. Я чуть было не отстранился, но вовремя опомнился, она-то в чем виновата? Но этот чисто личный эпизод как-то разрядил обстановку. Видимо, подобную же беседу она провела и с Берестиным, на ближайшее время обеспечив мир и спокойствие. Да и Антон, как радушный хозяин, делал все, чтобы мы чувствовали себя в его владениях, как на фешенебельном курорте, тем более, что возможности у него для этого имелись. Каждого из нас такое положение устраивало, ведь даже между собой мы инстинктивно избегали разговоров о будущем. Только Борис с Герардом проявляли нетерпение, но их понять было можно. И день, по-моему, на седьмой, когда, собравшись вечером в Большом Холле, мы смотрели трехмерный видеофильм, о родной планете Антона, Борис поставил вопрос ребром. В том смысле, что бессмысленное времяпрепровождение им надоело, и не пора ли уже Антону выполнять свои обещания? Я заметил, как при этих словах Альба вздрогнула. «Ну, раз так, давайте поговорим», — согласился Антон. Для меня лично технической проблемы тут нет. Прямо сейчас я могу организовать переход в любую точку Земли в 2228 год. Вы в этом году стартовали. Проблема возникает у вас. Первое. Вы готовы разумно объяснить своим современникам и соотечественникам, как получилось, что вы вернулись втроём и без корабля? Объясним так, как есть на самом деле» сгоряча выкрикнул Герард, но Борис его не поддержал, а, напротив, помрачнел. Я понял, о чем он задумался. «Допустим», — согласился Антон, «хотя не думаю, что это будет так уж просто сделать. Однако против факта вашего возвращения никто спорить не сможет». «И все как-нибудь устроится. Беда в другом. Вашего мира, в котором вы жили, в данный момент...» «Не существует. Это понятно? Он не более чем одна из вероятностей. Если вы туда вернетесь, вероятность зафиксируется И именно в том виде, как вы ее помните. Но в вашем мире отсутствовала информация о тех событиях, что происходят на Земле сейчас. Значит, их быть не должно. И тогда вашим товарищам» — Антон широким жестом показал на всех нас — Возвращаться будет некуда. Они смогут после вашего ухода попасть лишь в ту единственную реальность, которая определяет необходимость и возможность вашего существования в вашем варианте 23 века. А она сильно отличается от привычной для них. Как вы на это смотрите?